Глава двенадцатая Я поняла, что с ледяным драконом точно не пропадешь в зимнюю стужу. Парень создал вокруг нас тепловой купол, закрывающий от холодных ветров. Но перед этим мы соорудили своеобразный лежак из сломных при падении драконом веток, чтобы не чувствовать холода от снега и заледеневшей земли. И, прижавшись друг к другу, сидели, изучая окружающую нас тьму. Я не была леди в беде, я была боевым магом, поэтому... Завывание волков меня трогали ничуть не больше, чем Лирей. и лишь готовила защитные заклинания на пальцах и сосредотачивалась на внешних звуках. На всякий раз беда обходила стороной. Почему твоя мама никогда не приезжала? Неожиданно спросил Лирей. За все эти годы ее имя словно было табу в твоем доме. В нашем, поправила я, и Лире покачал головой. В твоем? уверенно произнес он. «Я — наследник своего отца и вынужден жить с матерью до достижения 20 лет, пока не вступлю в права наследования. Я рождён в первый день зимы, поэтому уже 2-го числа перееду в свое поместье, которым сейчас заведует управляющий. Ты будешь меня навещать?» Стрельнул в меня взглядом Лерей. «Кстати, в столице есть еще просторная квартира, в которую я планирую переехать из общежития в следующем семестре». «Ты пытаешься впечатлить меня своим богатством?» — фыркнула я. «Я — дочь герцога. Единственная, поэтому за меня обещает большое приданное». И Тиша добавила. «Если, конечно, я доживу до свадьбы». «Что за упаднический настрой, Эль?» Он назвал меня сокращенным именем так легко, что меня засосало под ложечкой. «Должно быть, это из-за того, что мои пальцы скалоли ветви, и теперь я теряю чувствительность. Вот организм так странно реагирует». «Да-да». Именно поэтому. Разве устав позволяет проживать за территорией Академии? Уточнила я, переводя разговор. Мне казалось, что все обязаны жить в общежитии. Да. Но есть одно исключение — работа. Титул накладывает определенные обязательства. Начнется взрослая жизнь, поэтому я обязан буду жить в городе, чтобы решать возникающие вопросы и погрузиться в документы отца. Конечно, со многими я знаком так как давно начал готовиться к наследованию, но некоторое будет позволено прочесться лишь по достижении совершеннолетия. «Значит, это последний Новый год, который мы проведем вместе?» Осознала я и почувствовала привкус горечи на языке. Откуда он? Предыдущие два года Леры Экот раздражал мне своим присутствием. Помню, как он подложил мне паука, традиционный какао, приготовленный его матерью. И нет, это был не бутафорский паук, а самый настоящий. А как на следующее утро он заморозил лестницу так, что я скатилась с нее, как с горки? Признаю, это было даже весело. Но я тогда чуть ногу не сломала. А ты бы хотела, чтобы он был последним? Раньше мечтала об этом. Но в последнее время ты становишься вполне терпимым, старательно пряча улыбку, призналась я. Мы с Лерей много разговаривали о своем детстве, пробыв на морозе больше двух часов, одни в лесу. И было в этом что-то очаровательное. Вокруг только мы, снег, ночь, звезд не видно из-за деревьев. Но в тех местах, где ветви обломились, можно было увидеть мигающие огонечки. «Скажи, смогла бы ты когда-нибудь полюбить кого-то сильнее, чем своего отца?» — внезапно спросил Лерей. «Что за странный вопрос?» Папа — это папа. Но ведь каждая девушка мечтает о большом и светлом чувстве, которое согреет каждый уголок души. О человеке, с которым жизнь наполнится красками. И каждый день даже самый тяжелый, будет запоминающимся. «Человек, да и только!» — фыркнул Лерей. «Тебе нужен дракон. Мы вот точно сможем сделать все незабываемым». Я рассмеялась и пихнула самоуверенного ящера в бок. Он поморщился, и я, вспомнив о его ранах, тут же извинилась. Он поэтому и не оборачивался, пока он находился в человеческом обличье. Регенерация шла в разы быстрее. Рады на драконе заживали дольше. Во-первых, из-за размера туловища они были больше. Во-вторых, там магия, циркулирующая внутри живого организма, перенаправлялась в первую очередь на поддержание оборота, а не регенерация. «Папа слишком заботлив», — вздохнув, призналась я. «Иногда он буквально душил меня своей заботой». Поэтому я рада, что в нашей с ним жизни появилась твоя мама. Она действительно любит моего отца. — Да, но не моего, — усмехнулся Лерей. Она выходила замуж за него ради статуса. а Он был ей предан. Он подарил ей свою нить. — Нить? — скинула я брови, прижимаясь ближе к Лирею. Он создал вокруг нас тепловой купол, но все равно я чувствовала себя зябко. К сожалению, от земли по-прежнему шел холод. Хотя мы старались сидеть на подстилке из собранных ветвей. Эх, сюда бы сейчас какой-нибудь из любимых папиных чайных сборов. Малиновой или облепиховой. С мёдом и имбирём. И эта ночь стала бы точно идеальной. «Ильяна, ты что, так и не узнал ничего о драконах после нашего разговора?» «Когда бы?» — ощетинилась я. «Не забыл, что мы все это время с тобой связаны?» Я приподняла руку, указывая на толстые обстоятельства. На самом деле обстоятельства были маленькие, тоненькие, даже незаметные для чужих глаз. Лишь мы с Лиреем видели эту светло-голубую нить. Нить — это особая магия драконов. Нить сердца. Мы можем изъять ее после двадцати лет и подарить своей избраннице, чтобы связать себя нерушимыми узами брака. Значит, развестись с тобой твоей избранницы не удастся? Нет, — кивнул Лерей. Только если я погибну, как мой отец. Тогда избранница сможет выйти замуж вновь. Я почувствовала, как у меня щемит сердце от горечи. Вилетта хорошая женщина в целом. Почему же она не отвергла дракона, раз знала, что не сможет его полюбить? Он весь мог отдать нить другой? Последнее я произнесла вслух. «Или провести всю жизнь в одиночестве». Не согласился Лерей, так и не влюбившись вновь. «Любовь дракона сложнее, чем кажется». Мы все цело отдаемся своей второй половине. А так, согласившись, мама родила отца у меня. Не знаю, насколько это был правильный выбор, это сложно. Кто знает, как бы повернулась судьба, теперь осуждать об этом бессмысленно. Но вот он я. Очевидный выбор моей матери. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Это ты вновь о себе? Улыбнулся я. Лучший из лучших. Разумеется, это даже не подлежит обсуждению. Расскажи о нем. Тихо попросила я и обняла свои колени. О своем отце. Лерей пожал плечами. Я вновь залюбовалась парнем. Его профилем, горящими в ноче льдистыми глазами, которые на фоне тьмы выделялись еще ярче. «Он был одним из сильнейших драконов», — улыбнулся парень. «Мне было тринадцать, когда его не стало. Он служил на границах. Был большой прорыв. Он защитил с собой сотни магов, закрыл их от темного магического всплеска» впитав все в себя. Но сам не смог оправиться после такого и умер в госпитале. В глазах Лерея отразились отголоски уже утихшей боли. Его представили к награде. А я думал в этот момент, что мне не важны жизни той сотни. Мне важен лишь мой отец. Он единственный. Я придвинулась к однокурснику, желая его хоть как-то утешить. Но слова застряли в горле. Я не знала, что и сказать. «Это такой тяжелый выбор». А потом я увидел, как один из магов, которого заслонил мой отец, возвращается домой. Его встречали жена и трое детей. Жизни людей бесценны. Лерей посмотрел на меня. Именно поэтому я считаю, что каждый боевой маг должен быть безупречен. Наша учеба не просто игра. От этого зависит жизнь других. Я никогда бы не хотел, чтобы мой ребенок меня потерял. Поэтому я должен быть безупречным. И все вокруг должны быть такими же, чтобы меня подстраховать. «Поэтому я так придирчив, Эльена, «Поэтому не терплю недостатки других. «Поэтому...» Лерей убрал темную прядь с лица и улыбнулся. «Я искренне уважаю твое стремление к учебе». Я сглотнула. «Очень зря. Я учусь не ради великих целей, а просто... Просто чтобы противостоять тебе, наполнять свою жизнь смыслом и на что-то отвлекаться. Я...» «Понимаешь, Лерей, Моя жизнь есть тайна, тайна, которую которой никто не знает, кроме моего отца». «О чем ты?» Я открыла рот, желая рассказать все своему сопернику, но в этот момент послышался лай собак. Нас нашли. Я вздрогнула и подскочила на ноги. Лерей вслед за мной. Вскоре среди деревьев показалась поисковая группа, и мы медленно побрели им навстречу. Нас обогрели, осмотрели посадили на лошадей. Ночь завертелась. Даже было немного жаль, что нашли нас так быстро. Лерей серьезно не пострадал при падении — Были действительно лишь царапины, которые я успешно обработала. Нас доставили в лазарет, мне выписали успокоительные для профилактики и брусничный взвар от возможной простуды. Уложили спать в лазарете в разных палатах, но соседних, поэтому нити между браслетами хватало. «Герцко уже сообщили о вашем состоянии, не волнуйтесь», произнес улыбчивый помощник целителя. «Отдыхайте, леди». «Отдыхать? Легко сказать». А меня все переполняли эмоции после прошедшей ночи. Я не знала, как реагировать на неожиданно возникшие теплые чувства к моему сводному льду. Это ведь Лирей Эквод, тот самый Лирей, который доставал меня, который не давал мне покоя, постоянно издевался. Что же мне делать, как быть? Тем более, у меня есть Эрмис, тот, в чьих чувствах я почти уверена. А Лирей он слишком неопределенный: то грызается, то улыбается. С ним, как на вулкане. От него не знаешь, чего ожидать. А мне нужно знать наверняка, ведь от этого зависит моя жизнь. Но если, если он только проявит ко мне интерес на следующем балу, я признаю себе, что мое проявившееся чувство — в осени игра взбунтовавшегося воображения. Следующий день наступил удивительно быстро, причем уже в обед. Мне ничего не снилось. Я заснула и проснулась, когда солнце вовсю светило на небосводе. Целитель вновь осмотрел нас с Лиреем и продержал до самого вечера. Лерея хотели и дольше, лед пострадал больше моего, защитив меня от колючих и опасных веток. Поэтому целитель собирался и дальше заниматься его уже почти зажившими ранами. Но победил мой отец. Герцог явился в пять вечера и не принимал никаких возражений целителя. Лишь шепнул себе под нос. «Вилет-то весь мозг съест, если я не привезу детей вовремя». Ха! Это он еще с Дарой незнаком. Вот уж кто ест мозг. Впрочем, все, как и написано, было в инструкции по эксплуатации. Правда, никто не упомянул, что эксплуатировать будут не ее, а она нас. К слову, герцог Бостон привез еще и сменную одежду нам с Лереем. «А вот и они!» — уже громче воскликнул герцог, когда мы с драконом вышли из палат. «Ну, дети, не будем терять времени. С вами все в порядке?» Насколько я успел узнать утром, когда заезжал во время вашего сна, вы отделались очень легко. Если матушка планирует потащить меня на прием, чтобы познакомиться с очередной невестой, то я готов остаться здесь еще на сутки. Страсть как хочу лечиться. Тут лед обворожительно улыбнулся целителя. Его светлость сдвинул брови. Я уже знала, к чему это приведет к длительной скучной тираде, поэтому дернула Лерей за рукав, призывая послушаться отца и пойти у него на поводу. «Это наш последний Новый год вместе забыл? Может, проведем его впервые, не ссорясь?» Лерей смотрел на меня неотрывно и как-то недовольно. «Что? Опять ждать от тебя пауков какао?» — поморщилась я. «Я был молот и глуп». «Это было всего лишь два года назад». «Сказал же молот и глуп» кивнул лирей что ты хочешь от семнадцатилетнего мальчишки тебе было почти восемнадцать всего то закатил он глаза и вообще например муху в прошлом году ты не заметила и выпила вместе с ней надеюсь она восполнила мясной баланс в организме что он сделал меня замутило я съела муху и даже не почувствовала вот он мгновенно представила ее вкус и поморщилась Лирей начал пятиться а после, обогнув меня, бегом направился к выходу. Я бросилась за ним, чуть не забыла надеть дубленку, которую привез отец. «Дети», — шепнул герцог со вздохом. Я выскочила на улицу. «Стой, вредитель! Дракон недоделанный, я же тебе...» Договорить не успела. Я вылетела так быстро, что не смогла удержать баланс, поскользнулась и полетела бы вниз, если бы в этот момент меня не подхватил лирей. Сцена, как из любовного романа. Я прогнулась в спине, мои волосы коснулись ледяной корки на дороге, а Лерей навис сверху. На его щеках и лбу проявились ледяные чешуйки, а глаза сверкали весельем. «Ильена Хайверт, не пытайся играть на моей территории. Зима — это мое время». И с этими словами этот невозможный лед щелкнул меня по носу и вернул мне равновесие. В этот момент как раз вышел отец с вещами. Наша грязная полевая форма была уложена помощниками целителя в саквояж. «Ну что, теперь домой?» Мы с рэем кивнули и забрались в карету. Меня тут же окутало тепло кожаного салона. Здесь поддерживалась комфортная температура благодаря заклинаниям, подпитываемым кристаллами в коробке управления. «Мы можем заехать в общежитие? Я подготовила подарки всем и хотела бы их забрать». Отец благосклонно кивнул. Подарки я выбирала в тот день, когда мы с Лиреем ходили за домиком для Белочки. «Что с разломом, ваша светлость?» — спросил Лирей. «Его удалось закрыть?» «Насколько я осведомлен, да. Почти сразу после вашего перемещения». Такое событие пропустили. Но я ни о чем не жалела. Пожалуй, разговор с Лиреем я бы ни на что не променяла. Слишком он получился душевный. В общежитии было тихо. Я смогла пройти особо никем не замеченной, лишь Лирей здоровался с кем-то из знакомых. Игла еще не было, видимо, они решили устроить настоящую ночевку в боевом лагере. Собрався к я вышла из комнаты. А здесь случилось невероятное. Лерей перехватил мои вещи и помог донести до кареты. Я смотрела на него, как на чудо света. «Это точно Лерей вот Может, при перемещении в него кто-то вселился?» Мы вернулись в карету и откинулась на спинку. Кочер направил лошадей за город к поместью моего отца. Поездка длилась дольше, чем обычно. Даже по расчищенным снежным дорогам добираться тяжелее, чем летом. Но я наслаждалась пейзажем за окном, следила, как лучи заходящего солнца переливаются на сугробах, бликуют и отбрасывают свет на окружающий мир. Тонкие веточки кустарников были припорошены белым, а изредка из них выбегал заяц Беляк, принюхивался и вновь скрывался в снежной пелене. Вскоре показалось родовое поместье за каменной оградой. Четырёхэтажное здание из темного кирпича с широкими башнями по бокам. Карета вкатила по мощенной дорожке и остановилась перед крыльцом. Первым вышел герцог, и именно он помог мне выйти. «Добро пожаловать домой, дитя!» Улыбнулся отец и обернулся к Экваду. Идем ли, и мама уже наверняка заждалась, если бы этот целитель не уперся при выписке. Если бы не заезжали в академию...» «Управились бы быстрее», — ворчливо добавил герцог. «Дом уже подготовили к встрече гостей. До званного ужина осталось чуть больше часа. Этого хватит, чтобы посидеть в теплом семейном кругу у елки. Я скинула дубленку и передала ее дворецкому мистеру Оливеру. «С возвращением, леди», — улыбнулся седовласый мужчина. «Благодарю, Оливер. Как вы? Ваши суставы вас все еще беспокоят?» Я спросила в лавке Зеливары новую мазь. Говорят, отлично помогает. Призла с собой. Порылась в сумке и извлекла баночку. Надеюсь, она поможет. Леди всегда так заботливо! Улыбнулся Оливер и принял мась. Спасибо, мы с кухарками тоже приготовили вам подарок. Меренговый торт, который вы так любите. Он ждет вас на кухне. Лучший подарок, улыбнулась я и подмигнула. Только после приема. Если до него, думаю, не влезу в платье, если слопай сразу весь торт. Оливер улыбнулся, а я прошла в гостиную. Здесь стояла пушистая зелено-синяя елка. Небольшая исключительно для узкого семейного круга. Так было заведено со времени моего детства. Есть основная для гостей, большая и помпезная, а есть только для семьи. Скромная, которую наряжали мы с папой. Когда в наш дом вошли леди Вилета с сыном, то этот обычай коснулся и их, И вот сейчас Али Рей с энтузиазмом подхватил один из шаров, лежавших в коробке. «С возвращением, мисс Фиаско!» — шепнул он, когда проходил мимо меня. «Даже если я перееду, буду приезжать, чтобы тебе одной не досталась эта восхитительная традиция». Хлопнув меня шаром по носу, он прошел мимо. Хотел по привычке съязвить, но мы ведь теперь вроде как друзья, помогаем друг другу, пишем рефераты, сдаем экзамены. «Да что там, мы даже ночевали в одной комнате и сидели вместе в лесу». А еще он помог мне стать ближе к Эрмису, открыл глаза на его чувства. «Когда ты приведешь в дом маленьких дракончиков, я даже им позволю наряжать елку», ответила я и подхватила елочную игрушку в форме серебряного грецкого ореха. «Маленьких дракончиков?» Лерей обернулся ко мне, и его рука застыла. Парень нахмурился. «Никогда об этом не думал». «А стоит». «Тебе ведь уже целых двадцать», — передразнила его я. «Будет. Никаких-нибудь семнадцать или восемнадцать. И про девятнадцать, и муху я тоже не забыла». Леры открыл рот, собираясь ответить с мне очередной колкостью, но в этот момент в гостиной появилось новое действующее лицо. «С возвращением, дети!» — раздался позади меня голос, и я обернулась ко входу. Леди Вилетта стояла с подносом в руках, на котором дымились две кружки горячего какао с белыми хлопьями льдинок. Мачеха тоже была ледяным магом, как и сын. Улыбнувшись, я повесила игрушку и забрала свою порцию напитка. «Спасибо, леди», — Улыбнулся я женщине. У меня с ней всегда были теплые отношения. Она не обижала ни жестом, ни словом, ни действием. Всегда вела себя подчеркнуто вежливо и проявляла заботу, когда необходимо. В общем, отношения с ней заладились с первого дня». «В отличие от отношений с братцем. Я уже поднесла кружку карту, но задержалась под проницательным взглядом братца. Взяла с подноса длинную чайную ложечку и внимательно размешала. Жаль, что льдинки растаяли. Зато никаких насекомых здесь не оказалось». «Мысли логические, мисс Фиаско. Когда бы я успел?» Приподнял брови Лерей, забирая свой напиток. «С тебя останется заранее подложить». «Я даже не знал, где мой бокал, а где твой!» Мачеха улыбалась. «Как хорошо, когда семья дома!» «Слово о семье!» Лерей сделал короткий глоток. «Что вы хотели нам сообщить?» «На приеме. подмигнула сыну Леди Вилетта. «А пока подарки!» Я тоже спохватилась и пошла доставать свои. Первым побежала к отцу. Он вышел в холл проверить магические кристаллы. Я передала ему небольшую вытянутую коробочку — Родитель покачал головой и, притянув к себе, поцеловал в макушку. «Спасибо, Эль, хотя лучшим подарком для меня будет твой новогодний поцелуй», произнес он так тихо, что нас никто бы не услышал, особенно при играющей музыке. «Ты выбрала того самого?» «Да», — смущенно кивнула я. «Это мой друг». «Эрми Сторт?» Тут же догадался отец. «Что ж, если он искренне тебя любит...» Выбирать особо не приходится, пожалуй плечами. «А ты? Ты его любишь?» Я смущенно отвела взгляд. Любила ли я кого-нибудь? Сердце закололо, и как назло в этот момент в дверях гостиной показался Лирей. Он отсолютовал мне двумя пальцами и усмехнулся. Я сжала кулаки. «Неважно», — ответила я. «Лучше открой свой подарок». Отцу перо, мачехе, статуэтку русалки. Она их коллекционирует. «А Лирею. Ему я дольше всего выбирала подарок. Обычно мы их не дарим друг другу, соблюдая нейтралитет, но в этом году мне захотелось сделать для него что-то особенное. Но я не решалась. Мы с Лереем молча наряжали елку, перешучиваясь и передавая друг другу игрушки. Отец с Леди куда-то вышли, оставив нас наедине. Елка была небольшая, поэтому управились быстро и вскоре водрузили магический светильник на верхушку. Елка замигала, а мы с отошли в сторону, любовались. Лерей посмотрел на меня. «Что?» — смущенно спросила я и убрала прядь за ухо. «Ты красивее, когда не вредничаешь». «Значит, всегда?» — улыбнулась я победоносно и, подхватив со стола коробочку, подошла к нему. «Это тебе. С Новым годом!» Лерей стушевался. «Ильена Хайверт дарит мне новогодний подарок? Неужели весь снег в округе растает?» Ухмыльнулся Лерей и принял коробочку что ж спасибо не раскроешь а от этого дом не взорвется или я не уеду отсюда прямиком в лазарет я попыталась забрать коробку обратно не хочешь так и скажи отдай хочу ловко вывернул сталерей и прижал к себе подарок очень хочу правда спасибо ильена я смутилась и отвернулась ну что с нами не так а Вот раньше, когда ссорились, все было понятно, а теперь какая-то неразбериха. Я села в кресло и взяла кружку, медленно попивая ароматный напиток. Отец уже сделал мне подарок изумрудные сережки. Он никогда не утруждался с подарочной упаковкой. А вот леди Вилетта сказала, что ее сюрприз ждет меня в комнате. Родители вошли в комнату, причем леди Вилетта выглядела изумленно задумчивой. Это что? Раздалось от Лерея, и я улыбнулась в кружку. Корона? Я поставила кружку на стол и начала пятиться к выходу. Лирей смотрел на меня так, словно готов был прибить, чтобы вашу истинную натуру ничего не скрывало ваше высочество, и чтобы все знали, с кем имеют дело. Я подмигнула и побежала вон из гостиной, слыша, как смеются родители. Корона, кстати, была шоколадной и наверняка очень вкусной, но я об этом уже не узнаю. Я поднялась по лестнице, но застыл на середине. Нужно было, чтобы Лерей не отставал. Когда он вышел из гостиной вместе с мамой, я продолжила свой маршрут и повернула направо. Первая дверь слева моя. Внутри уже суетилась горничная, подготавливая мой наряд. На манекене висело нечто роскошное. Золотое платье с пышной юбкой, высоким корсетом, подчеркивающим грудь и узкую талию. И невесомыми рукавами из блестящей ткани — Казалось, этот костюм — волшебные феи сказок. Я даже приоткрыла рот не в силах отвести взгляд от этого великолепия. «Это подарок Леди Вилетты, произнесла горничная, улыбнувшись. «Она заказала его еще два месяца назад специально для вас. Даже дизайн сама придумала». «Оно восхитительное», — прошептала я. «Думаю, Леди Вилетта будет рада такой высокой оценке. Леди Ильена, с чего прикажете начать? Прием уже через час, и нам следует поторопиться». «Прием. Точно!» Лирей Эквуд. Я держал корону в руках и улыбался. «Она сделала мне подарок. Небеса! Откуда столько прекрасных событий за последние дни? Мне не верилось, что мы становимся ближе, что Ильена раскрывается. Исчадие бездны! Как же было восхитительно! Ильена! Неужели я тоже ей не безразличен?» Нет, я не сомневался в том, что мне удастся заполучить ее внимание, любовь, если я захочу. Но я и предположить не мог, что это будет так легко. Мама смотрела на меня недовольно. Лирей, нам надо поговорить, произнесла она, положив руку мне на плечо. Ничем хорошим это закончиться не могло. Мы вышли из гостиной. Я застыл на мгновение, залюбовавшись Ильены, на лестнице, и только после вспомнила о нашей нити и поспешил за ней. Мы с мамой зашли в комнату, и два дверь за ней закрылась, она налетела на меня. «Я видела, как ты смотришь на Елену. Стоит ей отвернуться». «Опять! Как же она не может понять, что уже ничего не изменить? Я ведь еще два года назад предельно доходчиво ей объяснил, что я не отступлюсь от Елены. Но мама будто не слышала меня. И ссориться настроения с ней не было. Не волнуйся, она думает, что я ее ненавижу». «Ты считаешь меня врагом, Лерой?» «Я считаю, что ты ничего не знаешь о драконах. Мои чувства уже не пройдут». «Этого я и боюсь». Прошептала мама и подошла ближе, погладив меня по голове. «Я видела, как страдал твой отец, и не хочу такой судьбы для тебя. Ты, как и он, не сможешь без своей избранной. Подожди до своего дня рождения. Судьба Ильены еще не предрешена. Всего три дня. Три дня, и я дам тебе свободу выбора» отдам тебе нить которую ты сможешь связать свою судьбу с кем угодно мне не нужен кто угодно мне нужна она тем более через три дня я и сам смогу изъять свою нить поэтому не утруждайте себя бессмысленными речами матушка прекратились моя жизнь я почти совершеннолетний мы с Эльеной не родные в законодательстве нашего королевства нет пункта что сводные не могут стать мужем и женой поэтому прекрати свои попытки охладить мое чувства «Ты знаешь, тебе это не удастся. Отцу не удалось охладить пыл к тебе, а тебе не удастся потушить пламя во мне». «Она умрет». Выдохнула мать, я застыл. Показалось, что я ослышался. Я отступился и нахмурился. Мир сошел с орбиты и покатился, но я из последних сил пытался удержать его руками. «Что ты сказала?» «На Ильяне смертельное проклятие с самого детства». Призналась мать. Бушах загудело. Так громко, что я сделал неосознанно еще два шага назад, но не удержался и рухнул на софу. В голове продолжали гудеть сотни ос. «Ты врешь?» спросил герцога. Поэтому я и была против ваших отношений, Лерей. не предрешено умереть». «Как больно! Как же больно! Хочется сорваться и броситься к не обнять, прижать ее» провести с ней все, что отведено. Или нет? Нет, это не в моем стиле. Я найду решение. Я не позволю ей умереть. Только не ей, самой чудесной девушке на свете. Неужели она всю свою жизнь жила с этим осознанием? Неужели она радовалась и веселилась, несмотря на такие печальные обстоятельства? Восхищение затопило меня. Я начал тяжелее дышать и попытался подняться, чтобы найти мою занозу. Судя по горящей нити, она была в своей комнате, соседней, поэтому расстояния хватало. Но меня остановили следующие слова матери, словно вбивавшие гвозди в мое сердце. На ней метка смерти, наложенная первой невестой герцога. Слова матери раздавались, словно через толщу воды. Она накладывала ее на мать Ильены, но та уже была беременна, и дитя впитала метку, спасая мать, но подвергая себя опасности. «Ильяна всю жизнь живет со сознанием, что скоро умрет, поэтому я была против ваших отношений. Я не хотела, чтобы ты ушел за грань, вслед за ней». «Я не позволю ей». «Да слушай». Прервала меня мама и села рядом, взяв меня за плечи. «Есть выход. Мать Ильяна нашла его. Нужно кое-что сделать. Я не знаю подробностей, его светлость не любит разговаривать на тему проклятия, но сейчас...» когда мы уходили с ним на кухню, чтобы сделать имбирный чай. Он поделился, что Ильена будет спасена. «Спасена?» — с надеждой повторил я. «Она будет жить?» «Будет. И вы даже сможете быть вместе. Но Новый год она должна провести с Эрмисом Тордом». Его светлость сказал, что его поцелуй — ее спасение. «Его... поцелуй?» «Стрела ревности пронзила меня, но я нещадно вырвала ее, хотя рано и осталось». «Всего лишь поцелуй Лерой». Герцог переживает, что она не любит его, но он ей нужен. «Дай ей это время до Нового года, а после, когда метка смерти будет снята, признайся ей в чувствах. Я не буду против, если ты подаришь ей свою нить, но только если проклятие развеется». В голове Бушеваловой Юга, превращаясь во всеувеличивающийся Рой, боль затопила меня, но вместе с ней пришла надежда и робкая радость. Неужели есть выход? Ильена будет жить. Но почему Эрмис? Что в нем такого особенного? Быть может, Рот? Он ведь потомок драконов, пусть и не воплощенный. Лирей, надежда есть. Улыбнулась мама, приподняв мой подбородок. Не теряй ее. Мы все будем молиться, чтобы Новый год прошел так, как должен. Я искренне буду рада вашей с Еленой свадьбе. Потерпи три дня, всего три дня, сын. Три дня. Три дня, которые покажутся мне вечностью. Зато теперь понятно, почему Эрмес так внезапно стал ей дорог. Он ей нужен для снятия проклятия. По крайней мере, я старательно себя в этом убеждал. Но ведь она чувствует что-то ко мне. Разве не так? Если это не поможет, я не сдамся. Я найду выход. Пока же. Три дня. Я буду ждать. Но уже через полчаса я потерял дар речи, когда увидел Ильену, выходящую из комнаты.